Глава 31. Возвращение. Мора думала, что больше не увидит Рэя. Она и не хотела. Забирать людей, как красивые камешки для коллекции? Нет, хуже. Для вязки и воспроизведения, как животных. Мора была уверена, что к тому вечеру Рэй уже улетел. Что бы его остановило? У него были крылья, он был богом, он мог летать. Как бы это в действительности не выглядело. В конце концов, чтобы добраться сюда, ему понадобился челнок. Возможно, Квартум в своих теориях в чём-то и был прав. Наверное, у Рея какое-то особое прикосновение, от которого черепаха преодолевает островную гравитацию и устремляется, как пушинка, в бездну. А в том, что прикосновение у него особое, морок своему сожалению, не сомневалась. Она не переставала вспоминать Рея, и от того, что мысли о нём мешали думать о сестре, Море становилось тошно. В семейном отсеке теперь царила удивительная тишина. Раньше в кухонном уголке что-то постоянно шипело и скворчало, а если мама не готовила, то протирала пыль, перемывала снова и снова полы, грохоча стульями и перекладывая туда-сюда плетёные коврики. Сейчас же мама как будто забыла про еду. Они питались тем, что отец захватывал по пути домой. Еда на вынос в фабричной столовой была пресноватой, и почему-то отдавала влажным картонам. Но никто не жаловался. Говорили вообще очень мало. Иногда мама, забывшись, тихо спрашивала, «А что, если Зикка всё же вернётся?» Мора вздыхала. Мама повторяла это снова и снова, как будто успевала об этом забыть. К ней регулярно заглядывала окружной лекарь. Она ещё не полностью отошла от сотрясения, которое получила во время встречи с Ицей. Но отцу и Море... Лекарь говорил, что беспокоиться не о чем. «Нужно время», — говорил он. «И внимание». И Мора терпеливо, раз за разом, — объясняла маме. «Если бы она вернулась, то здесь не было бы меня. Почему? Потому что это означало бы, что у меня и правда что-то нашли. А ты уверена, что у тебя ничего нет?» Мора кивала. Теперь она в этом была уверена. Родители рано уходили к себе, а иногда... Выглянув посреди ночи из своей спальни, Мора видела у окна общей комнаты маму. Её фигура обрисовывалась на фоне синей-зелёной бездны, наполненной отражённым светом с первого кольца. Туда Мора больше не возвращалась, хотя карту ей так и не поменяли. Она только раз заглянула в свою башенку в спальном корпусе университета его святейшества Кодда и встретила Хенну. Та выглядела великолепно, как и раньше. Но Мора заметила — Она улыбается только губами. «Пара исключили», — объяснила она. «Да, он абсолютно здоров, а почему ты спрашиваешь?» «Нет, ничего не натворил, просто у его семьи, как оказалось, больше нет средств. Его дядю же хватил удар, и знаешь, что говорят? Будто Рид был пару не дядей, а родным отцом. И это сам его святейшество, представляешь? Но это не точно, ты же понимаешь, какой хаос творится в квартуме». Говорят, сенатора Маккуса отравили, а каютаара отправили на третье. Превышение должностных полномочий и всё такое. Как думаешь, может, это она отравила Маккуса? И его святейшество тоже. Какой удар! Не все же в один день, правда? А ты ко всему этому случайно отношения не имеешь? Ты ведь тогда была на оси, я знаю. Она хихикнула. Амора только натянута улыбнулась в ответ. Если бы она имела к этому отношение, Ван Ортом бы не разрешил ей уйти. А он даже не сомневался в том, что она не причастна к гибели солдат и госпожи Ли, пусть его святейшество в свое время утверждал обратное. Сам Ван Ортом, отпустив несколько распоряжений, снова ушел в себя. Мор услышал разговоры о том, что единственный член квартума и тот сумасшедший, и что предстоят большие выборы, но вникать не стала. Что-то подсказывало ей, что Ван Ортом только хочет казаться не от мира сего. Кем он, впрочем, и являлся. Хотя странно. Если он из богов, то почему он не возвращается назад? Ответ на этот вопрос Мора получила однажды вечером. К тому времени она приняла решение остаться пока что на втором. Ей не хотелось бросать маму. Такую растерянную и тихую. Да и папа, сам по себе молчаливый, Тяжело переносил гибель Зики. Мора знала, она нужна своей семье. Но она дала себе обещание. Это временно. Её место в университете заморозили. Всё-таки обучение было полностью оплачено. Так что Мора могла возвращаться туда, к следующему обороту. А пока она устроилась в закусочной, с видом на бездну. Позиция оказалась не самой завидной. Её взяли в судомойке, но Мора не возражала. Деньги до следующего оборота ей были нужны. А ещё она подумала, что с такой работой уйти будет легче лёгкого. И не надо будет сомневаться насчёт университета. Она уедет на первое с радостью. В тот вечер Мора, как обычно после ужина, вынесла из семейного отсека апельсиновые корки для алтаря. в Подношений богам она делать не собиралась, обойдутся. Но подкармливать воронов ей нравилось. Они явно неплохо соображали, а один из них — Четырёхпалый и седой, свёл с ней знакомство. Не боялся опускаться на её руку и, обхватив длинными суставчатыми пальцами её запястье, угощался прямо с руки, не спуская с моры внимательного взгляда. На соседней террасе она увидела фигуру в лёгкой куртке и удивилась. Светило уже пряталось за край острова, и крыши отливали тяжёлым синеватым сиянием. Второе кольцо теперь прихватывали морозы, и террасы то и дело покрывались инеем. Грея руки дыханием, Мора приподняла воротник, готовясь привычно опустить глаза и уйти в семейный отсек. А потом распрямилась. С Хенной, может, дружбы у нее и не получилось но новой привычкой распрямлять спину и смотреть прямо в глаза Мора была обязана именно ей. Пыталась Хенна из нее что-то слепить или нет? Только сейчас Мора поняла, какой была раньше дурой. На втором она ещё слышала привычную «мутантку» и «уродку». Но теперь она не убегала. Как правило, одного взгляда хватало, чтобы прохожий смешался, а Мора только улыбалась. Она уже больше не мечтала об операции. Во-первых, Море нравилось встречаться взглядом с наглецами, которые считали себя лучше неё. Ей больше не казалось, что нужно убегать и прятаться. Ей просто больше этого не хотелось. А во-вторых... Только Отметина внешне отличала ее от ицы И походить на нее Море не хотелось. Шрам делал ее той, кого она знала всю свою жизнь. Отметина была переделкой, подаренной ей самой природой. А если она пугала не всех, ведь Рэй смотрел на нее без страха, то и уродством называть ее глупо. И еще Мора думала, что с красотой никакой определенности все равно нет. Ведь его странное, неправильное лицо Когда-то понравилось ей. Фигура на соседней террасе обернулась, и Мора вздрогнула. Сначала ей показалось, что она слишком много думала о Рее и приняла желаемое за действительное. Но потом моргнула и поняла, что это и правда он. Одет Рей был в чистую, простую синтетическую одежду. В бурую куртку с низким воротом и бурые же рабочие брюки. Царапина на его щеке уже зажила, и без неё Рей выглядел почти незнакомо. Он держал руки в карманах, совсем как делал Тай. И Мора невольно вздохнула, когда о нём вспомнила. С она тоже успела повидаться перед тем, как покинуть первое кольцо. Он сам её нашёл. Такой же мрачный, как прежде, он виновато прятал глаза. Хотел попросить прощения. Всё ради сестры, ты же понимаешь. Мора пожала плечами. Она понимала. Ради Зики она бы тоже, наверное, сыграла что угодно. Но её всё равно передёргивало при мысля о поцелуе с Таем. И как же по-другому всё было с Рэем? «В общем, я теперь возвращаюсь домой. Хотел сказать, пока не уехал», — объяснил тогда Тай. «Возвращаешься? А как же программа талантов?» Теперь уже Тай повёл плечами. «Не знаю, я тут чужой. А у тётки сестре плохо. Лучше вернусь, сниму что-нибудь и заберу сестру. Устроюсь где-нибудь». На третьем не так уж и отвратно, как тут наверху расписывают. Мора вспомнила тот кусочек третьего, который она мельком увидела ещё в университете, и кивнула. Она видела немного, но Тай, вероятно, был прав. Привыкнуть можно к чему угодно. А вот за госпожу Таары было обидно. Мора считала, что она заслуживала куда больше, чем просто перевод на дно острова. «Значит, родителей...» «Нет родителей», — равнодушно отрезал Тай. Только мы вдвоём. Прости. Это ты меня прости. За то, что я тебе ничего не сказал про госпожу Таара. Странно было слушать эти извинения. Мора привыкла к колючкам Тая и с радостью бы послала его сейчас куда подальше. Она распрощалась с Таем неловко, ей даже показалось, что встретить они в другое время и в другом месте они вполне могли бы поладить. Правда, теперь, глядя снова в глаза Рея, Мора и думать о Тае забыла. Она приблизилась. «Привет», — сказал Рэй, вытащил зачем-то руку из кармана, а потом снова её туда спрятал. «Какая встреча!» «Ты не улетел?» Только и сказала Мора, изумлённо его разглядывая. Он выглядел как обитатель второго кольца. Вся эта простая синтетическая одежда в бурых тонах. И только лицо. Неправильное, почти как лицо Меченого. «Как видишь...» рей невесело развёл руками. «Решил остаться?» Рэй неопределённо повёл плечом. Всё немного... усложнилось. «Усложнилось? Я не могу улететь». Мора не знала, что ответить. Сейчас ей казалось, что Рэй вовсе не тот растрёпанный грязный парень, который выскочил на неё в ангарах центра полётов. Не тот парень, с которым можно было легко и весело припираться, сидеть рука в руке на ступеньках медцентра и ничего не говорить, целоваться и улетать без всяких крыльев и черепах. Этот Рэй был тихим, отстранённым, и смотрел он на Мору сумрачно, как будто не слишком дружелюбно. Мора чуть отступила. Она его не знает. Ничего о нём не знает. Он пришелец из бездны. Был им и остался. Из чего она решила, что между ними что-то возможно? «Я, честно говоря, уже давно сюда прихожу», вдруг сказал Рэй. Он оперся локтями о террасное ограждение сложив руки в замок, и смотрел на заходящее светило. Оно опустилось уже до второго кольца, и теперь стремительно падало в синесиреневую тьму далеко внизу, угасая на глазах. Лучи еще поигрывали красно-оранжевым на ограждениях, чертили длинные ребристые тени по листам террас, а ночной мороз уже прихватил воздух, превращая дыхание в пар. Мора не сводила глаз с запястья Рея, которые показались из-под задравшихся манжет лёгкой и слишком большой, явно не по размеру куртки, и думала, что больше всего хочет взять его за руку. «На второе?» «Нет, к твоему отсеку». Мора перевела взгляд на его лицо. Рэй всё так же не смотрел на неё, но голос у него звучал тихо, осторожно, будто он боялся спугнуть Мору. «Я понимал, что ты не захочешь со мной говорить, но всё равно приходил». Ты каждый вечер кормила этого ворона. А меня не замечала. Мора смешалась. Седой ворон снялся с алтаря и взмыл в бездну, заложив круг над террасой. Она проводила его взглядом. Зачем? рей наконец, повернулся к ней и только хмыкнул. Сам не знаю. Та женщина говорила о генофонде. Море хотелось отстраниться и уйти. Но Рэй смотрел на неё так внимательно, с таким странным болезненным выражением, что она не смогла пошевелиться. «Все это правда. Но все в прошлом, и Мора, клянусь, я к этому отношения не имею и никогда не имел. Даже мой отец, хоть он и магнум». Мора поняла, что очень хочет ему поверить, но все же спросила. «Если ваши магнумы такие крупные шишки, то почему отец тебя не заберет?» Рэй знакомым движением взлохматил себе волосы, и Мора задохнулась. Она не хотела злиться на Рэя. Она злилась на себя за то, что послушала госпожу Тааре и позволила ей всё спутать. Рэй не улетел к своим. Его народ почему-то его отверг. Я... скажем так, наломал дров. Рэй осторожно улыбнулся, а потом снова посерьезнел. Это из-за Ицы. И вообще из-за всего. Но я этого, честно говоря, заслуживаю. Он отвернулся было снова, а потом вдруг глянул на Мору. Я знаю, ты бы меня послала. Но если бы я мог улететь, я предложил бы тебе поехать со мной. Правда? Рэй кивнул. Мора почти не дышала. А раз улететь я не могу, то я просто приходил к твоему отсеку и... Даже не знаю что. Мора поняла, что пришёл её черёд делать шаг навстречу. Рэй, серьёзно сказала она, как ты нашёл мой отсек? Ван Ортом мне помог. Ван Ортом? он из ваших да да так вот почему он такой странный разве странный каких у вас здесь только татуировок не носят мора повела плечом теперь она уже не сомневалась в том что ванортом просто хотел казаться человеком не в себе это было удобно избавляло от необходимости отвечать на лишние вопросы так значит он тебе помог рей кивнул и как то сконфуженно приступил с ноги на ногу Если бы не он, я бы, наверное, пропал. Честно говоря, я очень долго не мог взять себя в руки. Не понимал, что делать, как дальше быть. Но он меня поддержал. Дал немного денег на первое время. Сделал карту. Рэй вынул из кармана арканитовую пластину с единичкой. «Первое кольцо?» — удивилась Мора. «А у тебя привилегии. Если это считается привилегией. Но почему ты тогда не на первом?» Ванортом сказал, что сам он вообще начинал с третьего. Денег дал совсем немного. Сказал, что если захочу, сам заработаю себе на первое. И что же, Ванортом, он тоже не может улететь? Нет, Мора, Отсюда не может улететь никто. Но она закусила губу. Расскажет ли он, как ему удавалось поднимать свою черепаху в бездну? Или это так и останется секретом его народа? «У меня есть кое-какие подозрения», — продолжил Рэй. «То, что говорил мой отец, как-то странно это звучало. В общем, мне кажется, в зоне всё-таки есть тойль, а экран... Думаю, я смогу его взломать. Нужно будет, конечно, пораскинуть мозгами...» «Тойль?» — переспросила Мора. «Экран?» Рэй поёжился и оглянулся через плечо, как будто боялся, что его подслушивают. «Я тебе как-нибудь потом расскажу». Они помолчали, глядя в бездну, и от тишины Море стало тревожно. рей позвала она. Произносить его имя было приятно. Просто и легко. А вот сказать то, что хотелось, труднее. Поэтому Мора только спросила, «Что же ты теперь будешь делать?» рей пожал плечами, окончательно отвернулся от бездны и, прислонившись спиной к ограждению, взглянул на неё. «Я устроился в обувную лавку», «Снимаю семейный отсек на нижнем ярусе. В нём два квадрата жилого пространства. Ты можешь себе такое представить? Да и вообще там не очень. Так что мне нравится сюда подниматься. Смотреть, как ты кормишь своего ворона. Если честно...» Рейс ощурился. «Если честно, то именно это я и планирую делать дальше. Приходить к твоему отсеку и смотреть, как ты кидаешь корки глазастым». В его тоне море почудилась улыбка. «И что, будешь смотреть и всё? Никогда не подойдёшь?» «А ты мне разрешаешь?» «Не знаю». «Я до сих пор не поняла, кто ты». «У тебя столько секретов. Ты вообще из другого мира». «Так, может, нам стоит узнать друг друга получше?» Неловко улыбнулся Рэй. Мора сощурилась. «Пожалуй. Тогда да». Я разрешаю тебе подойти. А если я так и сделаю, ты пойдёшь со мной?» Рэй снова взлохматил себе волосы. «Не знаю, куда тут можно пойти. Прогуляться по крышам, например». Проследив за его рукой, Мора невольно подалась к нему ближе. «По крышам?» Она задумалась. «Допустим. А если я...» Рука Рэя легла о море на талию. «Если я попрошу у тебя поцелуй, ты мне его подаришь?» мора закусила губу. Ей вспомнилась тяжесть его куртки на ее плечах и крепкий аромат дроковой кожи. Послышался шелест амулетов в его ангаре и далекие крики веретенных чаек. На секунду ей показалось, что она снова на чужом острове далеко в бездне. Но потом она моргнула и наваждение истаяла. Не будет больше никаких видений. Не будет безумной Ицы, не будет чужих островов и летающих челноков. «Зато будет рей Она видела золотистые крапинки в его карих глазах, видела горбинку на носу, видела, как левый уголок его губ поднимается чуть выше правого. Она чувствовала тепло его тела, его близость, слышала его дыхание, игулки и тяжелые удары сердца. Мора поднялась еще ближе и встала на носочки, но рей ее опередил. Он прижал ее к себе так крепко, что бездна вспыхнула, и исчезла, а потом наклонился и поцеловал.